Лежа в кроватке, она улыбалась всем и целый день, только и слышалась «Гу-гу» от этого гортанного голубиного воркования и пошло имя «Гуленька Гулюша». И никто уже не вспоминал, что настоящее имя Гули – Марионелла. Одним из первых слов, которые сказала Гуля, было слово «сама».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 Там, по ту сторону решетки, у самых ног слона стояла ее гуля, казавшаяся от такого соседства еще меньше. Слон пошевелился, и все охнули. Еще секунда, и широкая, тяжелая слоновья ступня опустится на этот цветной комочек и раздавит его. «Сторож! Сторож!» – закричали люди.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 Ничего не понимает. Я так красиво по стенам расклеила твои картинки. Думала, она обрадуется. она говорит, стены испортила и все порвала. Ножом соскоблила. Отдай меня в школу. Хорошо, Гуленька, мы что-нибудь придумаем. Только в другой раз не убегай без спроса в Испанию. Мама уложила дочку на диван и укрыла ее. Гуля успокоилась.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 чуть ли не с пяти лет. Но отдавать ее в школу было еще рано. Знакомые посоветовали матери устроить ее в группу, которой руководила старая учительница-француженка. Девочка будет играть и гулять вместе с другими детьми, да, кстати, и языку научиться. И вот Гуля в первый раз пришла к учительнице. В комнате со старинной поленявшей мебелью и множеством картинок и фотографий на стенах, кроме Гули, были еще двое детей. Мальчик Лелик с длинными кудрями, похожий на девочку, и стриженная девочка Шура, похожая на мальчика. Дети уселись за низенький столик, а старушка-учительница взяла зеленого тряпичного зайца и запела непонятную песенку. Заяц у нее в руках принялся отплясывать на столе какой-то смешной танец. У него прыгали уши и болтались ноги. Дети смеялись и повторяли за учительницей странные слова-песенки. Гуля смотрела на всех молча и сподлобья, но вот она решилась что-то спросить. «Адам», — сказала она наконец, — «почему?» «Что ты сказала? Повтори», — удивилась француженка. «Адам», — повторила Гуля, — «Не Адам, а мадам, нужно сказать». «Мадам», снова начала Гуля, «разве русский язык такой плохой, что нужно учить еще французский?» Ей это казалось удивительным. Зачем петь песенки на непонятном языке, когда есть на свете такой хороший, такой понятный русский язык? И к тому же, зачем нужно заставлять плясать этого зеленого зайца?» Дома у Гули тоже был заяц, только не зеленый, а голубой, но он уже три года как лежал в ящике с другими старыми игрушками. Гули скоро нужно было поступать в школу, а ее забавляли как маленькую. Старушка не знала, что ответить Гули, она подумала немножко и велела детям устроить хоровод. Мадам взяла на руки Лелика и Шуру, а Шура протянула руку Гули – но Гуля вырвалась и села на стул. «Я не люблю танцевать утром», — сказала она. «Я люблю утром читать». Француженка недовольно покачала головой. «Ты непослушная девочка, но хорошо мы будем читать». Но оказалось, что в этой группе читают тоже не по-русски, а по-французски, и не сказки читают, а только алфавит. Мадам раздала детям картинки с нарисованными на них буквами — А, Б, Г, Д. Дело было нехитрое. Гуля быстро запомнила все буквы. Не прошло и месяца, как она уже умела довольно бегло читать по-французски. На прогулках в саду она торопила свою Адам домой. «Пойдем почитаем еще немножко вашу французскую книжку». А к концу зимы она научилась не только читать, но и писать. Когда она на уроках очень уж расходилась и шалила, мадам надевала пинсны и говорила «Спокойно, сейчас мы будем писать диктант». Но Гуля и этот урок превращала в веселую игру. «Дитя лежит в колыбели», – мерным голосом диктовала мадам французские фразы. «Птичка сидит на дереве», «Бабушка вяжет чулок», «Дедушка курит трубку». а Гуля выводила в тетрадке: Бабушка лежит в колыбели, дитя курит трубку, птичка вяжет чулок, дедушка сидит на дереве. И, стараясь не смеяться, самым серьезным видом протягивала тетрадку своей Адам. Француженка поправляла пенсне и принималась вслух читать Гулины каракули. «Что такое?» – говорила она, хмуря брови – Птичка вяжет чулок? Дитя курит трубку? Ничего не понимаю. Гуля покатывалась со смеху, а вместе с ней Лёлик и Шура. Добрая старушка прощала Гуле эти проказы. Она считала, что играя, переставляя по-своему французские слова, Гуля скорее их запомнит. Она только следила за тем, чтобы каждое слово было написано правильно, без ошибок. Так весело и мирно шли эти занятия, и никто в группе не подозревал, какую новую проделку задумала Гуля. Однажды, когда в теплый весенний день вся группа в полном сборе гуляла по улице, Гуля неожиданно остановилась у подъезда трехэтажного каменного дома. «Мадам», — сказала она, — «пожалуйста, подождите меня здесь, я сейчас вернусь». И приоткрыв тяжелую дверь, она исчезла. «Мадам, а ведь это школа!» — сказала Шура. «Видите, написано». И девочка показала на прибитую к двери вывеску. «Стойте оба здесь!» — ответила француженка. «Я сейчас буду посмотреть». Лёлик и Шура остались одни. Они взялись за руки и прижались к стене дома, чтобы их не переехала машина. Гуля вернулась первая. «А где Адам?» — спросила она. «То есть мадам?» «Пошла тебя искать», — ответили Лёлик и Шура вместе. «А ты где была?» «После расскажу». В это время из дверей школы выбежала взволнованная мадам. «Скверный, девчонка!» — набросилась она на Гулю. «Где ты ходил?» Когда она волновалась, она говорила по-русски еще хуже, чем обычно. Гуля помолчала немного, а потом сказала серьезно, как большая. «Простите, мадам». «Я в школу поступила, в первый класс. Завтра нужно будет отнести метрику». Мадам только всплеснула руками. На другой день Гулина мама отнесла в школу документы. Так Гуля сама отдала себя в школу. Первоклассница. В первом классе Гуля оказалась выше всех ростом, хоть и моложе всех по возрасту. На первых порах ей пришлось нелегко какому-то озорному мальчишке приглянулись ее кудрявые волосы. Он незаметно подкрадывался к ней сзади, всовывал палец в локон и дергал. Это было больно и обидно. Гуля рассказала об этом дома, но мать спокойно отнеслась к ее жалобам. «Договаривайся с ним сама. Не можешь договориться – дай сдачи, а учительнице – не жалуйся». И Гуля не стала давать себя в обиду. Ей очень нравилось в школе. В парте у нее было целое хозяйство. В одном углу лежали новенькие книжки и тетрадки, в другом стоял лакированный пенал. А в пенале чего-чего только не было. И карандаши, и блестящие перышки, и резинки. Однажды Гуля принесла с собой в класс маленькую шерстяную обезьянку – и стала устраивать ей из книжек и пенала уютный домик. Она не заметила, как вошла в класс учительница. Начался урок. Учительница что-то долго читала вслух, но Гуля ничего не слышала. «А теперь Гуля Королёва прочтет нам этот рассказ», — вдруг сказала учительница. «Какой рассказ?» — спросила Гуля, вставая с места. «Тот, который я только что вам прочла». «Я ничего не слыхала», – проговорила Гуля и опустила голову. «Стыдно, Королёва», – сказала учительница. «Ты невнимательна, и я ставлю тебе плохо». Вскоре в одной из комнатки на фабрике, где работала мать Гули, раздался телефонный звонок. «Позовите мою маму, товарищи Королёву», – послышался в трубке взволнованный голос. «Мама, это ты? Мама, мне плохо». Мать чуть не выронила из рук телефонную трубку. «Гуленька, что с тобой? Сейчас же иди к школьному врачу. Я скоро приеду за тобой в школу». «Я не в школе», — послышалась в ответ. «Я уже дома». «Ну и хорошо, что дома. Скорее ложись в постель. Что у тебя болит?» «Мама, ты не понимаешь», — сказала Гуля. «Не мне плохо, а у меня плохо». «Как плохо? Говори толком, что у тебя болит? Голова, горло?» «Да что ты, мама? Я же говорю, мне не вообще плохо. Мне по-русскому устному плохо!» Мама вздохнула с облегчением. «Так бы и сказала. Это еще ничего, если только по-русскому устному». «Да, ничего. Тебе все ничего!» – обиделась Гуля. «А мне от этого плохо очень-очень плохо!» В другой раз, когда Гуля и в самом деле заболела, мать ей не поверила. — По какому предмету плохо? — спросила она. — По устному или по письменному? — Горло болит, — еле выговорила Гуля. — И тошнит что-то. Когда мать приехала домой, Гуля уже лежала на кровати вся красная от жара. Приехавший доктор осмотрел ее и произнес одну из тех слов, которые так боятся все матери: Скарлатина В больнице В большом саду перед окном нижнего этажа стояла мать Гули. с грустью смотрела она на худенькую стриженную девочку в длинной рубашке и в халатике, которая теперь после болезни совсем не похожа была на прежнюю веселую гулю. Из-за плотно закрытого окна не слышно было Гулиного голоса, но лицо Гули выражало полное отчаяние. Она что-то быстро писала на большом листе бумаги, приложив его к подоконнику, а потом показывала свои каракули маме в окно. В кривь и в кость было написано. «Мама, возьми меня отсюда. С меня вся кожа слезла. Я больше не могу тут жить». В ответ мать Гули писала ей на листках из блокнота. «Гуленька, потерпи еще совсем немножко. Скоро я возьму тебя домой. Дома тебя ждут замечательные подарки». У Гули дрожали губы и подбородок, но она крепилась и не плакала, хотя ей было только восемь лет. Когда мать ушла, Гуля отправилась с горя на кухню, чтобы узнать меню сегодняшнего ужина. Это было очень интересно – три раза в день бегать на кухню, а потом обходить все палаты своего отделения и говорить ребятам, лежащим в постели, что будет к завтраку, к обеду или к ужину. «Макаронная запеканка и кисель», – торжественно провозгласила Гуля. Но, к сожалению, оказалось, что какая-то долговязая бритая девчонка из соседней палаты – уже успела раньше Гули сбегать на кухню, и новость эта ни на кого не произвела впечатления. Гуля села на кровати и вздохнула. До ужина оставался еще целый час. Она принялась декламировать шепотом стихи своего любимого поэта Некрасова. И вдруг незаметно для нее самой в голове у нее стали складываться какие-то новые, нигде не подслушанные слова и строчки – Про ее маленького рыжего щенка Петьку, оставшегося дома. «Что ты, родименький? Что ты, собачечка? Что ты сидишь там в углу? Скучно, собачечке, скучно, родименькой, тихо сидеть там в углу. Ну, подойди, я тебя приласкаю, хлебушка нету в дому. Вот засыпает мой рыженький маленький в тихом своем уголку». «Как это у меня получилось?» – подумала Гуля. Это уже не такие глупые стихи, как те про Африку. И она вспомнила первое свое стихотворение, которое она сочинила, когда ей было четыре года. «Птицы скоро улетают стаями домой. Африка для них душиста, Африка им край родной». «Надо будет записать стишок про Петьку», – решила Гуля. Она взяла карандаш, клочок бумаги и написала большими буквами. «Стих про Петьку». И вдруг ей захотелось спать, глаза стали у нее слепаться, голова сделалась тяжелая, и Гуля упала ничком на подушку. Когда на ужин принесли миску, наполненную горячими макаронами, Гуля уже спала крепким сном. Друзья и враги Вернувшись из больницы, Гуля нашла дома целую библиотечку. На полочке были расставлены новые книжки, от которых еще пахло типографической краской. Больше всего Гули нравились книжки о путешествиях. «Вот бы поскорее вырасти», – думала Гуля, – «и самой сделаться путешественницей». И вдруг неожиданно Гулина мечта исполнилась. Гуля уехала вместе с матерью далеко-далеко. в Армению. Для матери это была служебная командировка, а для Гули – одна из самых веселых поездок. Во дворе дома, где они остановились, пахло гарью от маленького очага, сложенного из камня против самой двери. Перед очагом сидела на корточках девочка с черными, туго заплетенными косичками. Девочка мешала что-то большой ложкой в медном тазу. Из таза поднимался сладкий медовый запах и пахло медом даже на улице. Время шло к осени, солнце уже не палило, как летом, а грело спокойно и бережно. — Как тебя зовут? — спросила Гуля у девочки. Девочка поправила по очереди обе косички и стала рассматривать ложку, будто в первый раз ее увидела. «Гаяне — Гаяне? — тихо ответила она. — Ты в школе учишься? спросила Гуля. «Конечно, учусь», нараспев сказала Гайне. «А ты любишь свою школу?» «Конечно, люблю». «А подруги у тебя есть?» «Конечно, есть». «А со мной хочешь дружить?» «Конечно, хочу», усмехнулась Гайне. «А где твоя школа? Близко?» «Не очень близко», ответила Гайне. «Немножко далеко». Гуля села на ступеньку рядом с Гайне. Постепенно девочка стала разговорчивей, и Гуля узнала от нее, что две снежные горы, поднимающиеся за облака, называются Арарат, и что армяне еще их называют по старинке Сис и Масис – Малый Арарат и Большой. А Гуля рассказала Гайне, что она с мамой проезжала на поезде через какие-то горы, и что, когда они рано утром вышли на станцию Алягёс, было очень холодно. «Так всегда на горах бывает», — сказала Гайне. «Вон гора Алагёс». И она показала рукой на гору, возвышающуюся как раз напротив Арарата. «Мой старший брат Каро на самый верх лазил». «А где он сейчас?» — спросила Гуля. «А вот», — кивнула Гайны на мальчика в меховой шапочке. «Мальчик сидел верхом на ограде, выложенной из камня, и глядел куда-то вдаль из-под руки». «Это он смотрит, чтобы чужие мальчики наши груши и Айву не таскали», – объяснила Гайне. «Жалко моего старшего брата Эрика здесь нет», – вздохнула Гуля. «Эрик бы им показал». Гуля сказала это, не задумываясь, и сама удивилась своим словам. Эрик вовсе не приходился ей братом. Он был ее товарищем с самого раннего детства. Но Гуля в эту минуту позавидовала Гайне, что у той есть брат, и придумала себе старшего брата. Дружба Эрика и Гули началась еще с тех пор, когда обоим было всего по три года. Впрочем, в те времена Гуля нередко обижала Эрика. Однажды она унесла домой его белого плюшевого слона и долго не хотела с ним расставаться. Она говорила, «Слон мне сам сказал, он не хочет жить у Эрика, он хочет жить у меня». Эрик долго и терпеливо ждал, пока слону снова не захочется вернуться к своему настоящему хозяину. Но чаще случалось, что Гуля отдавала Эрику свои игрушки. Она даже подарила ему своего любимого клоуна Пафнутия Ивановича. Потом они с Эриком поступили в разные школы и стали видеться реже. Но все же они всегда жили в одном городе. И теперь Эрик был за тысячи километров от Еревана, в Москве. «А он большой твой брат?» – спросила Гайне. «Большой», – сказала Гуля, – «может быть, даже больше твоего коро». И Гуля посмотрела в ту сторону, где был мальчик в меховой шапочке. Мальчик грозил кулаком кому-то стоявшему по ту сторону каменной ограды и что-то сердито кричал на своем языке. Вдруг из-за ограды полетели прямо в него комья глины. Гуля сорвалась с места и подбежала к ограде. Она быстро вскарабкалась и закричала. «Эй вы, мальчишки! Если вы сейчас же не перестанете, я позову моего старшего брата Эрика. У него есть настоящее охотничье ружье!» Неприятели с изумлением смотрели на незнакомую девчонку, совсем не похожую на тихих и робких девочек, которых они привыкли видеть на улицах своего города. Один из них, самый смуглый и крепкий, смотрел на Гулю, открыв рот и не мигая. «Постой, постой», сказала Гуля, «я до тебя доберусь». Неизвестно, понял ли мальчик ее слова, но только он круто повернулся и убежал. За ним бросились наутек и все остальные. «Они теперь с другого конца прибегут», — сказал Каро. «Я уж их знаю». «А ты не зевай. Беги им навстречу», — приказала Гуля. «И чуть что кричи. Эрик!» Каро сполз с ограды и со всех ног бросился в противоположный конец двора. Скоро оттуда донесся его отчаянный голос. «Эрик, сюда! Эрик!» Гуля бросилась на помощь. «Эрик идет!» – закричала она на бегу. «Ружье заряжает!» Коро стоял на покатой крыше дома. Он радостно замахал руками. «Побежали!» «Ага!» – закричала Гуля. «Испугались!» Коро сполз на землю. «А у тебя правда есть брат Эрик?» – спросил он. Гуля кивнула головой. «Двоюродный!» «А где он сейчас?» «Дома сидит?» «Дома, в Москве». Черные брови коро поднялись высоко, но, сообразив что-то, он засмеялся. «Хитрое! Брат в Москве, а она весь Ереван братом пугает». «Хочешь со мной дружить?» – спросила Гуля. Коро переступил с ноги на ногу, усмехнулся. «У меня сестра Гайне есть, в Ереване, а не в Москве, с ней дружить можно». «А с тобой нельзя?» Каро смутился. «Почему нельзя? Все можно?» И с этого дня Гуля подружилась с Гаенэ и Коро, а неприятельская армия издали завистью наблюдала, как брат и сестра отбирали для приезжей девчонки самые спелые, самые сочные груши. Скоро и враги прониклись к этой приезжей уважением. Случилось это так. во дворе у них жил на привязи большой сердитый пес обрек далеко вокруг разносился его хриплый свирепый лай несколько раз останавливалась гуля у ворот дома, где жил обрек и заглядывала в калитку, но обрека не было видно наконец набравшись храбрости гуля вскарабкалась на выступ в каменной ограде и увидела большую серую овчарку. Собака отчаянно крутила головой, стараясь освободиться от толстой веревки, заменявшей цепь. «Сейчас я тебе помогу!» – закричала Гуля. Перемахнула через ограду и, спрыгнув вниз, побежала прямо к конуре. «Куда?» – закричал ей вслед коро, появившийся вдруг над оградой. «Разорвет! На куски разорвет!» «Ничего!» – сказала Гуля, – «не разорвет!» Абрек мрачно уставился на Гулю и, рванувшись вперед, залаял с таким остервенением, что сразу лишился голоса. Гуля остановилась. «Абрек», — сказала она самым ласковым голосом, — «не бойся, маленький, я тебя не обижу». Абрек до того удивился, что так и осел на задние лапы. Агуля, подойдя к страшному псу, погладила его между ушей и принялась отвязывать веревку. Пес, казалось, сошел с ума от радости. Он запрыгал вокруг Гули, потом вскочил на задние лапы, а передние положил ей на плечи. Отвязав обрека, Гуля взяла его за ошейник. И сторожевой пес, которого боялись все окрестные жители, спокойно и кротко пошел рядом с девочкой, осторожно ступая у самых ее ног. И с этого дня о Гуле по всей улице пошла слава, что она никого и ничего на свете не боится. Но вот настал день Гулиного отъезда. У ворот стояла линейка, коров вынес чемоданы. Мать-коро, маленькая тихая женщина, протянула Гуле плетеную корзинку, наполненную виноградными гроздями. Подошла Гайне, она плакала. Гуля обняла ее, поцеловала. «Не плачь, Гайне, приезжай к нам в Москву». Поодаль стояли молча соседские мальчишки, бывшие Гулины враги, а теперь друзья. Когда линейка тронулась, Гуля помахала им рукой. И сейчас же вся ватага бросилась ей вслед, а двое самых ловких прицепились к затку линейки. Возница крикнул им что-то на своем языке, мальчики засмеялись и еще крепче ухватились за край линейки. Но это было еще не все. Балача за собой веревку, на улицу выскочил взлохмаченный обрек. В несколько прыжков догнал он всю компанию и побежал впереди линейки. а брекушка закричала гуля мама возьмем его с собой мама только рукой махнула но вот линейка покатила под гору и мальчики соскочили на землю прощайте крикнула им гуля и они оба сняли шапки и махали гули до тех пор пока линейка не скрылась из виду гуля и эрик Медленно и торжественно подходил к московскому перрону поезд. Паровоз показался издалека, оттуда, где еще не начиналась платформа. Эрик бросился навстречу подходившему поезду. На площадках вагонов уже толпились пассажиры, подзывая носильщиков. Эрик вглядывался в лица, ища глазами Гулю. Уже пассажиры высыпали на платформу, а Гули все не было. И вдруг Эрик услышал знакомый звонкий голос. «Эрастик!» Так называла его одна только гуля. Она высунулась из окна, почерневшая на южном солнце. Эрик бросился к вагону, пробиваясь сквозь шумящую толпу, натыкаясь на чемоданы и кули. Доски перона застучали под его ногами, и, не слыша за собой голоса матери, которая бежала следом за ним, не помня себя от радости, Эрик взобрался на площадку вагона. А на площадке, топая ногами от нетерпения, уже стояла Гуля с большой круглой корзинкой в руках. «Это тебе виноград!» – закричала она. «А внизу там персики. Только они уже размякли. Их придется или очень скоро съесть?» или просто выбросить. А еще я хотела привести тебе одного чудного щенка, но, кажется, он был бешеный». «И должно быть, он тебя укусил, Гуля», — сказала мама. «Посмотри, вон стоит тетя Маша, а ты с ней даже не здороваешься, только болтаешь какие-то пустяки». «Машенька», — закричала Гуля, и, соскочив на перрон, повисла на шее у матери Эрика. «А ваша квартира, дорогие мои, еще не готова», сказала тетя Маша. «Маляр обманул нас и третий день не приходит. Вам придется заехать к нам». «Ура!» – закричала Гуля. «Молодчина, маляр! Ура!» «Ура!» – еще громче подхватил Эрик. И скоро маленькая комната тети Маши наполнилась шумом, смехом и той особой суетой, которая всегда бывает в первые минуты встречи. На столе появилось армянское лакомство Чухчель с начинкой из винограда, тонкий хлебец лаваш и лепешки. Сладко запахло перезрелыми персиками, в стаканах засверкало красное ереванское вино. А по единственному подоконнику маленькой комнаты уже бегали две белые крысы с розовыми глазками и длинными голыми хвостами. Эта Гуля успела сбегать в свою школу и притащить крыс из живого уголка. Крысы бесшумно сновали по подоконнику, Эрик и Гуля кормили их крошками хлеба, а старая няня, укладывая спать маленького Мику, братишку Эрика, поглядывала искоса на Гулю и ворчала – И так тесно. Ребенку дышать нечем, а она такую нечисть в дом притащила. «Да что вы, нянечка, они чистенькие», – уверяла Гуля. «Смотрите, какие они хорошенькие». Ее мама только рукой махнула. Не может Гулька жить без своего зверинца. Прямо беда с ней. В Ереване за ней ходили огромные лохматые псы. Их боялись все ребятишки. А она их любила – так же нежно, как этих своих крыс. Когда обе матери ушли из дому, Гуля шепнула Эрику, так, чтобы не слышала няня. «Я тебе хочу что-то сказать по секрету». «Пойдем в коридор», – предложил Эрик. Ребята выбежали в темный коридор, ведущий в кухню. «Я не знаю, что делать, Эрик», – начала Гуля. «Морская свинка сидит в школе совершенно одна». Никто из ребят не подумал взять ее на лето. «Возьмем ее к нам», – сказал Эрик. «А няня?» – она и так ворчит из-за крыс. «Мы ее под кровать посадим», – придумал Эрик. «Кого под кровать?» – засмеялась Гуля. «Няню?» «Свинку». «Свинку нельзя под кровать. Ей под кроватью будет плохо. Ей нужен воздух и свежая трава». «А где взять траву?» Спросил Эрик: "Я придумал. На берегу Москвы-реки травы сколько